Обходительность, определение, обладание хорошими манерами, чуткость к окружающим, категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями, схожие качества, галантность, сознательность, учтивость, почтительность, благовоспитанность, вежливость, уважительность, наличие хороших манер. Возможные причины. Взросление в среде, где вежливость считалась добродетелью. Предупредительность и доброта от природы. Персонажи учились ставить чужие интересы выше своих. Эмпатия к окружающим. Желание получить взаимное уважение. Следование правилу «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Страх перед неодобрением, разрывом отношений конфликтами, насилием и так далее. Связанное поведение. Опрятность и стремление к порядку. Персонаж строго придерживается правил трудовой этики, предупредительности, доброта, хорошие манеры, уважение к личному пространству окружающих, интуитивное понимание потребностей окружающих. Персонаж проявляет к людям интерес, чтобы они почувствовали свою значимость. Персонаж поздравляет окружающих с достижениями. Персонаж справедливо обращается с людьми. Персонаж делает комплименты. «Тебе очень идет этот цвет». Персонаж учитывает настроение окружающих, прежде чем поднять какую-то тему. Мягкость. Персонаж предлагает свое участие и помощь. Заботливая интонация. Заботливая интонация. Персонаж отдаёт людям должное за их труд и идеи. При встрече персонаж отдаёт всё своё внимание людям, не отвлекаясь на звонки, переписку и так далее. Персонаж выражает признательность за потраченные кем-то время и усилия. Хорошие манеры за столом. Персонаж пропускает других вперёд, на кассе, на дороге, при входе в помещение и так далее. Персонаж угождает окружающим. Дружелюбие, доброжелательный располагающий голос. Персонаж не злоупотребляет властью над окружающими. Персонаж полагается на окружающих. Персонаж пытается предугадать, что может понадобиться окружающим, и предоставляет им это. Персонаж избегает неудобных для окружающих тем. Персонаж не перебивает и не смеется слишком громко. Персонаж улыбается и кивает в знак поддержки, когда другие говорят. Персонаж уважает личное пространство. Персонаж знакомит людей, когда в разговор вступает кто-то новый. На мероприятии персонаж общается с разными людьми. Персонаж помогает людям почувствовать себя включенными и ценными. Персонаж... Шутит и подтрунивает только, если это поможет собеседнику почувствовать себя непринужденно или если это уместно. Персонаж извиняется, если задел чьи-то чувства. Персонаж вносит предложение, избегая чрезмерного напора. Персонаж относится ко всем с уважением. Персонаж сдерживает себя вместо того, чтобы вспылить. Связанные мысли. Николь раскраснелась, предложу ей снять пальто. Вижу пустые бокалы, надо принести еще бутылку вина. Пойду поздороваюсь с Эммой, чтобы она не стояла в одиночестве. Марк еще не отошел после развода. Проведу с ним вечер, постараюсь его развеселить. Связанные эмоции. Благодарность, счастье, оптимизм. Положительные аспекты. Рядом с обходительными персонажами люди чувствуют себя непринужденно благодаря вежливому проявлению внимания. Можно не сомневаться, что в общении такие герои будут вести себя подобающе. Их часто уважают окружающие. В сценариях с нарастающим напряжением внимательный и заботливый персонаж может разрядить обстановку и побудить окружающих поделиться страхами и переживаниями. В ситуациях, когда другие персонажи демонстрируют зацикленность на себе, жажду власти или заинтересованность исключительно в достижении цели, обходительность может стать противовесом и добавить контраста. Отрицательные аспекты. Так как обходительные персонажи в первую очередь думают о других, их собственные потребности остаются иногда неудовлетворенными — Это может привести к отсутствию самореализации и личного счастья. Порой эти персонажи становятся мишенью для тех, кто считает их слабыми и решает ими воспользоваться. Пример из литературы. «Аттикус Финч» — «Убить пересмешника» — настоящий джентльмен американского юга. Хотя из-за принципов у него появляются разногласия со многими старыми друзьями и родными, он ведет себя обходительно. Аттикус имеет полное право злиться и остро реагировать, но когда он беседует с чудовищно оскорбившей его миссис Дюбос или встает между линчевателями и невинным человеком, то не теряет хладнокровие и уважительно общается с окружающими. Дополнительные примеры из кино. Хоук Колберн, шофер Мисс Дейзи, Чон Ванг, шанхайский полдень. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Отсутствие гибкости, всезнайство, стремление к правильности, настырность, эгоизм. Сложности для обходительного персонажа. Общение с непочтительными, непорядочными или пьяными людьми. Взаимодействие с недоверчивым человеком, которым воспользовались в прошлом. Экстремальная ситуация, где каждый сам за себя. Персонаж страдает от унижения, которое сильно ранит его достоинство.